Плохие числа. Глава 1. 17. Плохое число. 22 плохое число. 14 плохое число. 25 В чем, собственно, разница между двумя этими событиями? Федор Сергеевич вопросительно задрал брови, вглядываясь в рукописи. Статья была переписана Михаилом уже несколько раз, и теперь несколько вариантов лежали на столе редактора. Михаил потупил взгляд. Это была не самая лучшая его работа. Признавать ошибки он умел, но вот выслушивать критику к своим 25 годам не научился. Любое замечание по тексту, пусть оно исходит от редактора или от тролля в интернете, воспринималось молодым журналистом как удар острым ножом. Его лицо кривилось от негодования, пальцы сжимались в кулаки, а в голове начинала рождаться только нецензурная брань. Если троллем он мог ответить, и делал это с превеликим удовольствием, то редактор являлся его работодателем, да и критика всегда была у него по существу. Михаил переписал данный текст уже три раза, и сегодня принес наиболее удачные варианты. «Удачные?» но, по всей видимости, недостаточно хорошие для онлайн-журнала «Новые времена». Фёдор Сергеевич насупил нос, вчитываясь в текст. Его зрачки молниеносно перескакивали от строчки к строчке. Мужчине понадобилось меньше пяти минут, чтобы прочесть оба варианта. «Я просил вас разбавить текст фактами», — наконец сказал он. «Я не могу понять, в чём разница между событиями, указанными вами в статье». Мужчина кинул взгляд на молодого парня. Михаил буквально вжался в стул. Если бы Фёдор Сергеевич знал, как сильно он ненавидит критику, даже самые маленькие правки, даже крошечные замечания. Сколько раз уже Михаил давал себе слово хлопнуть дверью издательства и уйти во фриланс, но каждый раз возвращался, принося распечатку нового текста в надежде получить скудный гонорар и возможность подготовить новую статью. Журналист без имени, как летчик без самолета, лишь пустой звук. Неужели все так плохо, выдавил из себя парень. С каждым новым посещением издательства «Новые времена» критика со стороны редактора становилась острее, словно Михаил раз за разом ухудшал свой журналистский навык. А ведь в институте он был одним из лучших в потоке, Фёдор Сергеевич вновь пробежал по тексту взглядом. Затем смял один из вариантов, отправив его в мусорную корзину. «Это в печать», – произнёс он, ткнув пальцем самый ранний вариант. Михаил ощутил, как отлегло от сердца. «Его статью приняли, и это уже седьмая за два месяца работы, принятая этим издательством». «Что дальше?» – спросил парень с нарастающим энтузиазмом. Фёдор Сергеевич посмотрел на Михаила, о чём-то подумал. Затем ткнул в парня пухлым указательным пальцем. «Поедешь в командировку», — сказал он резким тоном. «Завтра же отправишься в соседнюю область. Мне нужна статья про компанию из города Безродный». «Как?» — переспросил Михаил. «Безродный», — уточнил мужчина, разведя руками. «А то у нас в стране мало городов с причудливыми названиями». «Хорошо, поеду», – ответил Михаил с нескрываемой улыбкой. Это его первая командировка. Самое настоящее журналистское расследование. Парень ощутил, как за его спиной вырастают крылья вдохновения. Именно так себя он и представлял, работа журналиста. Сидеть целыми днями за монитором компьютера, собирая факты из интернета, было не для него». А вот ездить и искать, собирать факты, казалось невероятно интересным заданием. «Вижу блеск в твоих глазах», – улыбнулся Фёдор Сергеевич. «Надеюсь, я не ошибся в тебе». «Что я должен буду найти?» «О чём писать?» Редактор вынул из выдвижного ящика стола распечатку и протянул её парню. «Компания «Шторм» неделю назад прислали нам запрос, хотят разместить статью о себе в нашем журнале». Фёдор Сергеевич откинулся на спинку кресла. Его лицо в этот момент стало почти суровым. Занимаются они новыми разработками в сфере промышленной химии. Но суть не в этом. Подобных изобретателей в данной сфере сейчас появляются как грибов после дождя. Но парни для своей рекламы выбрали нас. К тому же у них видны успехи. Бывали на международных выставках. Получили грант. «Другими словами, наши клиенты». Михаил посмотрел на редактора, но вид у того не был столь оптимистическим. «В чем подвох?» – поинтересовался Михаил. «В том, что четыре дня назад я отправил с этим заданием Георгия Коршунова, нашего журналиста, и теперь он стал работать в рекламном отделе этой компании», – звонил он всего раза два. К тому же, когда я с ним общался в последний раз, то этот парень нёс всякую ахинею. Кричал про какие-то числа и что он останется в компании Шторм навсегда. Я велел заканчивать со статьёй и возвращаться как можно скорее. И, как видишь, нет журналиста, нет рукописи, а клиент недоволен». Михаил знал, о ком идёт речь. Слухи о сбежавшем журналисте быстро разошлись среди работников издательства. Фёдор Сергеевич наклонился вперёд, сверля парня острым взглядом. «Не подведи меня, Миша. А как только статью привезёшь, считай, ты у меня в штате на постоянке. Обещаю!» Михаил одобрительно кивнул, расплываясь в улыбке. «Вот он, шанс, о котором он так долго мечтал. Теперь он не будет лётчиком без самолёта». Автобус сильно тряхнуло. И Михаил проснулся, ощущая горечь во рту. Мерседес вез его сквозь огромную степь. Выгоревшая за половину лета трава стала желтой, полностью лишившись жизненной влаги. Огромные равнины Волгоградской области в разгар лета выглядят тускло, уныло, заброшено. Открывающийся за окнами автобуса пейзаж нагонял тоску. Несмотря на работающий в салоне кондиционер, Зной ощущался даже здесь. Михаил сверлил часы, до безродного оставалось менее часа. Он вновь закрыл глаза, мысленно погружаясь в работу. Издательство выплатило ему командировочные, которых вполне хватит снять на одну ночь недорогую комнату в гостинице. Сегодня же он первым делом посетит компанию «Шторм», после чего проведет весь вечер за написанием текста а завтра утром отправится в обратный путь. Небольшая командировка, но все же эта работа стала приносить ему удовольствие. В салоне автобуса разносились голоса. Детский голос читал стишок, на который парень не обратил внимания. Через два сиденья грузный мужчина похрапывал, вздрагивая всем телом. В такую унылую поездку каждый проводил время как мог. Михаил вновь посмотрел в окно. Вдалеке появилась полоска леса. Он перевел взгляд на спинку сиденья, на которой кто-то острым предметом нацарапал 25. Спустя 40 минут автобус заехал в город и, развернувшись на платформе автовокзала, замер. Михаил окинул взглядом станцию. Одноэтажное здание. Вокруг много растительности. В той части города, которую Михаилу довелось увидеть во время поездки преимущественно находились только трехэтажные квартирные дома. Было странно видеть огромное количество деревьев и кустарников, учитывая, что город находился в центре выжженной солнцем степи. Где-то совсем рядом размещалось водохранилище и лесной массив, появившийся благодаря стараниям первых жителей. Вокруг города, судя по карте, рассыпаны десятки поселений с частными домами. Михаил высмотрел на станции такси. И сев в салон, продиктовал адрес компании Шторм. Иномарка, не спеша, повела его по ровным улицам города. Часто встречались кольцевые, на которых скапливались машины. Но таксист Юрка проскочил назревающую пробку и направился в деловую часть города. За всю дорогу в салоне машины никто не проронил ни слова. Через полчаса такси выехало в промышленную зону города, остановившись возле двухэтажного здания. С виду оно было почти заброшенным, ничего индустриального в нем не просматривалось. Трудно себе представить, что новые технологии развиваются в таком месте. Походив кругами возле железного забора, Михаил начал стучать по нему кулаком. Грохот разносился по пустынной улице, привлекая внимание бродячих собак. Небольшая стая остановилась в десятке метров от парня, с любопытством наблюдая за ним. Заброшенное место оказалось ошибкой. Может быть, редактор напутал адреса, и теперь таксист привёз его не туда? Эта мысль казалась хоть и логичной в данной обстановке, но очень удручающей. Время на командировку и без того мало. Наконец, кто-то откликнулся по ту сторону забора. «Да иду я!» Раздраженно произнес мужской голос. Ржавый металл замка скрипнул, и ворота открылись. На пороге стоял мужчина лет 70, с дымящейся папироской в зубах. «Чего, «Чего тебе?» – прохрипел он. «Я ищу компанию «Шторм», – ответил Михаил, протягивая сторожу листок с указанным адресом. «Судя по всему, это здесь». Мужчина даже не стал смотреть на адрес жестом приглашая Михаила войти. «Что-то часто сюда стали приезжать люди», — сказал он, закрывая дверь. «Не думал, что эта заброшка станет такой популярной?» «Заброшка?» — переспросил Михаил. «А разве здесь не находится компания «Шторм»?» Сторож усмехнулся. «Конечно, находится!» Он кивнул в сторону каменной стены на которой выцветшей синей краской было написано огромными буквами Ого, ШТОРМ». «Только она закрылась много лет назад. Официально, конечно, но там постоянно кто-то возится, что-то делают». Михаил тяжело вздохнул, направляясь в сторону производственного корпуса. Старик оставил его возле двери, провожая взглядом. Михаил вошел в прохладное помещение. Здесь было темно стоял запах металла, вдалеке, почти в самом конце ангара горел свет, одинокая лампочка, освещавшая относительно небольшой островок. Под жёлтым потоком света мужчина возился с каким-то агрегатом. «Добрый день!» – сказал Михаил. – Меня зовут Михаил Свиридов, я из издательства «Новые времена». – Опять! – перебил его мужчина, поднимаясь с корточек. Михаил кинул работника взглядом. Тот был в затертых до дыр джинсах и черной майке. Его тело покрывали пятна, среди которых виднелись жуткие кривые шрамы. Они, словно узоры, расходились по рукам, прячась под тканью одежды. На майке выцветшей краской просматривался принт с числом 17. «Несколько дней назад приезжал ваш коллега», — сказал мужчина, вытирая руки тряпкой. «Он с чего-то решил, что мы здесь создаем новые технологии!» Мужчина рассмеялся, но Михаилу было не до веселья. «А разве это похоже на то, что называется новым?» Он пнул металлический агрегат, похожий на мотоблок. «Но ведь вы компания «Шторм» и ваш представитель звонил нам...» «Нет, парень!» Вновь перебил его работник. «Эту историю я уже слышал, но мы никуда никому не звонили!» Посмотри вокруг, это место заброшенное, здесь нет ничего. Пожар уничтожил все, остались только руины. Только сейчас Михаил в действительности смог оценить масштаб происходящего. Пустой заброшенный еще с советских времен ангар. Здесь когда-то стояли станки, большую часть из которых разобрали на металл. Никакими технологиями в действительности и не пахло. Мужчина широко улыбнулся кривой улыбкой. Под его густой щетиной была видна полоска шрама, идущая от верхней губы до носа. «Уезжали бы вы отсюда!» Отвернувшись, работник опустился на корточки, продолжив ковыряться с реагентом. Михаил выскочил на улицу, задыхаясь от негодования. Его первая командировка не увенчалась успехом. «Что-то пошло не так!» «Может быть, адрес неверный. Нужно все проверить. Позвонить в офис и потребовать уточнения». Это заняло больше времени, чем он думал. Во-первых, сотовый телефон оказался вне зоны действия связи. Промышленная зона удалена на довольно приличное расстояние от города. Такси вызвать по той же причине не удалось, и Михаилу пришлось добираться до города пешком. Во-вторых, когда он вновь оказался в зоне действия сотовой связи, наступил вечер, и в офисе издательства уже никого не было. Он позвонил Федору Сергеевичу, но тот не брал трубки. У редактора было правило, не позволявшее отвечать по рабочему номеру в нерабочее время. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Время. Выругавшись, Михаил вновь нашел такси и, указав адрес гостиницы, раскинулся на заднем сидении. Настроение сильно испортилось. Только завтра с утра он сможет позвонить в офис и все выяснить. А пока нужен отдых. От изнуряющей жары начала болеть голова. К тому же сильно хотелось есть. Таксист высадил Михаила в не самом лучшем районе города. Здесь было много заброшенных домов. Улица грязная. По мостовой ветер гонял целлофановые пакеты. К вечеру начал накрапывать дождь, заставляя Михаила поторопиться. Он вошел в здание, над дверью которого висела вывеска «Гостиница». На ресепшене его встретила девушка. На ней была легкая кофточка с длинными рукавами. Волосы распущены и лежали на плечах, частично закрывая темными локонами лицо. «Добрый вечер», – сказал Михаил, протягивая девушке свой паспорт. «Мне номер на одну ночь». Девушка свела брови, даже не прикоснувшись к документам. «Я в командировке», – пояснил парень слегка смущенным тоном. Понятно, ответила она, но с тем же непроницаемым лицом начала заполнять бланк. Затем протянула ключ номер 25. Ого, удивился Михаил. У вас так много посетителей. Безродный мне не показался туристическим центром. Вы у нас один, сухо ответила девушка. Но ваш номер 25. Он улыбнулся незнакомке направившись по длинному коридору. Узкое пространство, освещенное скудными источниками света, заканчивалось лестницей, ведущей на второй этаж. Поднявшись по скрипучим деревянным ступеням, Михаил оказался в точно таком же коридоре. Только здесь номера комнат начинались на цифру 2. Найдя свой номер, он вошел в тесное помещение. Спертый воздух и запах сырости заставили поморщиться, К постельному белью Михаил решил не прикасаться. На покрывале, не снимая одежды. Над его головой, по потолку, пробежал большой рыжий таракан. Михаил проследил за ним взглядом, решив лечь спать пораньше. Чем быстрее придет утро, тем скорее он покинет это ужасное место. Заказывать еду в номер уже не хотелось, лучше утром позавтракать в каком-нибудь кафетерии. Он выключил свет лёг на кровать, прижимая к груди сумку со скромными пожитками. Усталость навалилась на него, и парень, закрыв глаза, провалился в дремоту. 17 плохое число. 22 плохое число. 14 плохое число. 25. Он открыл глаза, затаил дыхание. Затем медленно повернул голову, осмотрев комнату. «Никого!» «В номере отеля он один». «Значит, приснилось!» Тяжело вздохнув, Михаил сел, спустив ноги на пол. С омерзением почувствовал, как носки прилипают к грязному линолеуму. Нащупав ногами обувь, он прошел к окну. На улице уже начинало рассветать. «Пять часов утра!» Самое плодотворное время для написания текстов. Но, к сожалению, в это утро у него нет никакого материала. Он сможет позвонить в издательство для уточнения адреса только через три часа. Что делать все это время? Спать уже не хотелось, и Михаил решил пройтись. Выйдя из номера, он направился к лестнице. Что именно сегодня разбудило его? На этот вопрос сложно ответить. Иногда так бывает, когда снится сон, содержание которого воспринимается за реальность, и от этого просыпаешься уверенный, что в спальне кто-то есть. Но в этот раз подобное пробуждение ограничило с кошмаром. Михаил слышал голос. Он словно шептал у него над самым ухом странные, несвязанные слова. Кажется, кто-то вел счет или говорил о каких-то цифрах. Ваш номер 25, повторил парень слова работницы гостиницы, не спеша идя по коридору. Возле лестницы Михаил замер, прислушался. Вновь этот голос. Теперь он звучит в реальности, а не во сне. Посмотрев на ближайшую дверь, он подошел к ней ближе. Номер 22 на ней почти выцвел. Плохие числа. «Очень плохие числа!» Голос из-за двери был хриплым, но продолжал звучать надрывисто. Спустившись на первый этаж, Михаил осмотрел пустеющий ресепшн. Работников гостиницы нигде не было, и Михаил уже направился на улицу. Как заметил на стойке пачку визиток. Выделенный ярким синим шрифтом, текст привлек внимание. Шторм! Корпорация новых технологий. «Да быть не может», – проговорил он, беря одну из визиток. Сразу под названием размещался адрес и номер телефона. Расплывшись в улыбке, Михаил покрутил визитку в руках. Ему повезло, не придется звонить в головной офис издательства. Он сможет все решить сам. Михаилу перехотелось даже завтракать. Приятная волна адреналина отозвалась в теле. Напоминая о предстоящей работе. На обратной стороне визитки он обнаружил еще один текст. «Звоните в любое для вас удобное время». Быстрым шагом он вернулся в свой номер, бросил сумку на кровать и, набрав номер, стал слушать гудки. Вскоре ему ответил женский голос. «Компания «Шторм».» «Доброе утро!» Проговорил Михаил, ликуя, от того, что все начало складываться в лучшую сторону. «Меня зовут Михаил Свиридов, я представитель издательского дома Новые Времена». «Мы ждали вас», – тут же отозвался голос в трубке. «Вы в Безродном?» «Да, я сейчас в гостинице». «Вы можете подъехать к нам прямо сейчас, по адресу улица Строителей 6». Михаил задумался. Именно по этому адресу он вчера приезжал прямиком с автовокзала. «Простите, но я вчера был уже там». Михаил замолчал, глядя в конец комнаты. Его взгляд блуждал по стенам, соединяющимся в углу. И этот угол был геометрически неровным. Подобное явление вызвано не просто кривизной стен, а именно нарушением всех известных законов геометрии. Михаил мог назвать это уродством и нарушением строительных норм. «Мы вас ожидаем сегодня», — ответил женский голос. «Я буду примерно через полчаса», — ответил он, и, повесив трубку, приблизился к углу комнаты. С близкого расстояния ничего не поменялось, все столь же нереалистично криво, непропорционально. Он оглядел весь номер и заметил кривую раму окна. Она не представляла собой равносторонний прямоугольник. Дерево перекосило, но вместе с ним сместились и каменные стены. Пол в одной части комнаты оказался гораздо выше, но при этом наклон не ощущался. Кровать также имела геометрически неровные формы. Царящие вокруг диспропорции создавали дискомфорт и казались отталкивающими. Несколько секунд Михаил осматривал помещение, а затем, взяв сумку, поспешил из гостиницы. Такси вновь привезло его к железному забору заброшенного завода. В этот раз вход на территорию был открыт. Он направился уже к знакомому цеху, не встретив на улице сторожа. Небо затянули свинцовые тучи, не давая возможности солнцу прогреть утренний воздух. Зной уступил место прохладе. В ангаре по-прежнему светила лишь одна лампочка, освещая странный железный агрегат. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» – выкрикнул Михаил, подходя ближе к железному монстру. Бетон вокруг агрегата был покрыт темными пятнами. Обходя его стороной, Михаил увидел небольшую дверь. Возможно, она вела в подсобное помещение а может быть и в офисную часть завода. Не видя иного способа найти хоть кого-то из работников, он направился в сторону двери и очутился в коридоре. Интерьер больше подходил для жилого дома, чем для завода. Стены обшиты деревом, на полу по всей длине коридора сплошной засаленный ковер, через каждые пять метров с обеих сторон деревянные двери с номерами. Всё выглядело точно так же, как в гостинице. Лёгкий холодок пробежал по коже Михаила, когда он замер возле знакомой двери с номером 25. «Не может быть», – прошептал парень, посмотрев в сторону двери, через которую вышел из цеха. На ней красовались цифры 20, второй этаж – нулевая комната. В кармане завибрировал телефон. На дисплее отобразился номер издательства. «Алло?» – проговорил Михаил, ответив на звонок. «Миша, это Федор Сергеевич», – прозвучал бодрый голос редактора. «Не могу тебе дозвониться. Ну что, ты вчера встретился с представителями компании?» Михаил продолжал осматривать коридор, остановив взгляд на лестнице. Она, вопреки всяким законам физики, начинала плавно прорастать из пола, и поднималась на несколько ступеней, после чего упиралась в совершенно глухую стену. «Алло! Алло!» Продолжал звать голос в трубке, но Михаил уже не замечал его. Он медленно направился к двери с номером 2-0. «Нужно вернуться в цех, а лучше всего на улицу, и попытаться разобраться в чем собственно дело». Волна нахлынула на парня заставив стены плыть перед глазами, ломая все известные перспективы. Казалось, законы геометрии здесь не действуют, все вокруг выглядело искривленным, неестественным. Толкнув дверь с номером 2-0, он выскочил в цех, где возле агрегата стоял уже знакомый ему работник. «Мне нужна ваша помощь», – сказал Михаил, направляясь к мужчине. Но тот дернул за какой-то рычаг и аппарат взревел, оглушительным ревом наполняя цех. Михаил закрыл ладонями уши, выронив сотовый на пол. Работник цеха повернулся в его сторону и Максим в ужасе отпрянул. На лице и теле мужчины виднелись новые шрамы, они были совсем свежие. Раны словно шили совсем недавно. И сделали это грубым способом, стягивая кожу нитками К тому же на некоторых ранах применены металлические пластины для стягивания особо больших травм Ты нашел, что искал? Выкрикнул мужчина, перекрикивая шум агрегата Я не могу понять, что здесь происходит Вы можете мне объяснить? Нужно было уезжать вчера Ответил работник цеха «Пока не пришло время твоего номера! Потом будет поздно!» И с этими словами он повернулся спиной к Михаилу и опустил руки в агрегат. В ту же секунду фонтан крови брызнул во все стороны, под давлением вырываясь вместе с потоками воздуха, исходящих из самого чрева железного монстра. Несколько секунд Михаил наблюдал за ужасающим зрелищем. Мужчина, стиснув от боли зубы, продолжал проталкивать свои руки все глубже, и Михаил со всех ног бросился к нему. «Прекратите! Что вы делаете?» Он постарался оттащить его от агрегата, но мужчина изуродованный культей оттолкнул Михаила от себя, оставив на одежде жуткий кровавый след. «Так надо! Останешься здесь и тоже отдашь себя во благо общего дела!» По щекам мужчины текли слезы, но губы расплывались в улыбке. «Мы все часть одного целого!» Михаил выскочил на улицу, задыхаясь от ужаса, глотая ртом воздух. Он бежал в сторону железной двери, где стоял сторож, смоля свою папироску. «Нашли, что искали, молодой человек?» – спросил старик, но Михаил пробежал мимо. Он бежал со всех ног, но вскоре оступился, рухнув на землю. Закрыв глаза, Михаил дрожал всем телом. Случившееся на территории заброшенного завода было невероятным. Этот работник, он просто изрубил свои руки в фарш, сделав это добровольно. Совершенно добровольно! Приподнявшись на земле, он увидел сторожа. Тот подошел и протянул сотовый телефон. «Обронил», – сказал старик. «Не нужно оставаться без связи. У вас, видимо, сильный стресс. Советую вернуться в гостиницу и отдохнуть». «Что?» – прошептал Михаил. «Какого черта здесь происходит?» «Возвращайтесь в гостиницу в свой номер. Пора уже начать прислушиваться к советам». В тот же момент подъехала такси с уже знакомым Михаилом водителем. Дверь открылась, и парень, не проронив ни слова, вполз в салон. Тело знабило от ужаса. Он вышел возле гостиницы, опустошен. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книгавухи. Книгавухи, самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно измученный, забывший про данные редактору обязательства. Хотелось только убраться из города, пусть его уволят за невыполнение поручения, плевать, главное быстрее добраться до вокзала, сесть на автобус и умчаться из безродного, в надежде навсегда забыть про этот кошмар. А сможет ли теперь он забыть то, что увидел? Перед глазами вновь всплыл образ мужчины которого перемалывал железный агрегат. Михаил ощутил тошноту. «Если бы не пустой желудок, то его точно бы стошнило прямо возле дверей гостиницы». Толкнув дверь, он вошел внутрь. Девушка на ресепшене улыбнулась наигранной улыбкой. «Как вы отдохнули у нас?» – спросила она. «Ужасно!» – ответил Михаил, направляясь к лестнице. «Зачем он вернулся в гостиницу?» «Наверное, потому что именно сюда его привезло такси. Может быть, лучше всего вернуться на автовокзал?» Это хорошая мысль, но перед глазами парня стоял образ двери с пометкой «2.0». Он должен был проверить, есть ли она в коридоре второго этажа гостиницы. «Или, может быть, лучше поскорее убраться отсюда?» «Продлите ваше пребывание еще на одну ночь?» – поинтересовалась девушка. Михаил заметил, как она легким движением поправила прическу, открыв левую сторону лица. От виска по скуле и до шеи шел длинный шрам. Он уже давно зарубцевался, превратившись в кривую линию. «Просто заберу вещи и сегодня съеду от вас», — ответил Михаил, поднимаясь на второй этаж, но он вновь столкнулся с невероятной архитектурой. Лестница уводила чуть в сторону, словно здание сильно перекосило. Держась за перила, парень поднялся на второй этаж. Длинный коридор чуть изогнулся в попытке закрутиться в спираль. От этого голова пошла кругом. Набрав легкие воздуха, Михаил шагнул по ковру, точно определив. Это тот же самый коридор, что был на производстве. Те же деревянные стены те же двери, даже пятно на полу в середине коридора, темное пятно, перекрывающее собой узоры ковра, все было идентично, и в конце коридора дверь, он видел ее абсолютно точно. 2-0, второй этаж, нулевая комната, балансируя по изогнутому полу, он остановился возле двери 2-4, прильнул к ней прислушался, в номере кто-то продолжал бубнить одни и те же слова «16 плохое число, 23 плохое число» Михаил постучал, но дверь приоткрылась сама, в лицо ударил смрад и парень вошел в помещение, то что он там увидел стало апогеем всего ужаса, который ему пришлось пережить в командировке. Комната, освещенная светом свечей, выглядела, словно в ней проводился ужасный ритуал. Повсюду разбросаны вещи. На полу и кровати лежали металлические, перепачканные предметы. Большинство из них имели заостренные концы. Это не были ножи или пилы. Скорее, просто куски металла, которые применяли не по назначению. В центре комнаты стоял стол. За которым сидел мужчина Его левая рука лежала на столе Вытянутая во всю длину А правой он делал грубые стежки на предплечье Орудуя огромной иглой с нитью Мужчина продолжал перечислять числа Каждый из которых он называл плохим Только сейчас Михаил заметил и части тел, находящиеся в комнате Пара кистей рук лежали на столе Нога торчала из-под кровати, словно ее закинули туда за ненадобностью. А возле стола стояло ведро, в которое Михаил отказывался заглянуть. «Плохие числа, очень плохие числа», – говорил мужчина за столом. Его тело трясло ознобом. «Что здесь происходит?», – прошептал сдавленным голосом Михаил, и мужчина поднял на него взгляд. Засаленные волосы закрывали часть лица, на котором виднелись свежие шрамы. Но Михаил узнал этого человека. Это был журналист Георгий Коршунов, сбежавший четыре дня назад из издательства. «Целый», — сказал мужчина, перестав накладывать швы. «Ты еще целый». «Георгий, что с вами произошло?» Михаил сделал несколько шагов к столу. Коршунов огляделся, затем осмотрел свои руки, его взгляд несколько мгновений блуждал, но затем вернулся к Михаилу. — Это все числа, — прошептал он. — Чёртовы плохие числа! — А у тебя какое число? — Я не понимаю, о чем вы. Георгий перекусил нить, воткнул иглу в стол и поднялся. Его тело было перекошено. Одну ногу мужчина подволакивал. У каждого есть свое число. Какое твое, а? 25, неуверенно сказал Михаил, а затем добавил. Наверное. 25. 25. Начал Георгий, задумчиво оглядываясь по сторонам. 24 плохое число, и 22 два было плохим. А вот 25, судя по тому, что ты еще цел. «Возможно, хорошее число». «Объясните мне, что происходит в этом городе? Что с вами случилось? При чем здесь числа? И вообще, что это за компания такая, Шторм?» Михаил взмолился, пытаясь добиться ответа. «Компания? Это она и есть!» Коршунов взглядом обвел комнату. «Мы находимся внутри нее, понимаешь? Они дают нам порядковые номера, и когда приходит время...» «Каждый должен отдать частичку себя, понимаешь?» «То есть отрезать часть своей плоти?» – прохрепел вдруг осипшим голосом Михаил, но Григорий покачал головой. «Нет, это метафора, отдать себя ради чего-то, став одним целым с тем, над чем ты работаешь, ты же журналист, должен понимать это». «Метафора», – повторил Михаил. «Тогда как объяснить это?» Он указал на шрамы. Григорий осмотрел тело, словно впервые увидел увечья. Он посмотрел на Михаила и прошептал. «Это моя преданность компании. Я теперь одна из его частей. Я и есть Шторм. И мой номер 24. Когда-нибудь это число станет хорошим. Но пока это плохое число». И 17 плохое число, и 22 плохое число. Михаил сделал несколько шагов назад, на ощупь пытаясь найти дверь, но его ладонь наткнулась на что-то острое. Кровь моментально потекла из ладони темной струйкой, заставив поморщиться. Не сводя взгляда с Григория, он нашел дверь и вышел в коридор. Рана на руке разошлась, истекая кровью. «Много плохих чисел!», – кричал из своего номера мужчина. «Но мы должны стать целым, одним целым!» Михаил, прижимая руку к груди, посмотрел в сторону лестницы. Работница ресепшена стояла на самой верхней ступеньке. Она улыбалась, но по ее лицу текла кровь. Шрам вновь превратился в рваную рану, к которой прилипали локоны темных волос. «Вы будете продлевать свое пребывание у нас?» Михаил побежал по изогнутому коридору, прочь от криков и мерзкой зловонии. Его сердце выпрыгивало из груди от ужаса. Мозг не понимал, отказывался понимать услышанное. Даже если в словах журналиста была спрятана суть происходящего, то Михаил не хотел ничего знать. «Убраться отсюда! Вот что теперь главное!» Он рванул дверь с пометкой 20 на себя, готовый увидеть вновь цех и работника с номером 17 на майке. Плохое число, но оно принадлежало не Михаилу, а значит, нечего опасаться. Нужно уходить, пока не настала его очередь. Но в глаза парня ударил яркий свет, заставивший его зажмуриться и закрыть лицо тыльной стороной ладони. 17 плохое число. 22 плохое число. 14 плохое число. 25. Он открыл глаза в тот момент, когда автобус марки Mercedes подпрыгнул на кочке. Яркий свет солнца бил парню прямо в лицо, заставляя, несмотря на работающий в салоне кондиционер, капли пота ползти по щекам. Михаил огляделся. Он в салоне автобуса. Монотонный гул двигателя глушил уличные звуки, но до самого горизонта простиралась только лишь выжженная степь. В задней части автобуса доносился детский голос. Ребенок что-то читал. Это была считалка. Тяжело переведя дыхание, парень обмяк в кресле. Всего лишь сон. Ужасный сон, навеянный тяжелой поездкой и изнуряющей жарой. Спустя сорок минут Михаил стоял возле завода. Перед ним возвышалось трехэтажное современное здание. В огромных, сделанных на весь фасад тонированных окнах, солнце отбрасывало десятки ярких бликов. Вокруг здания росли аккуратно подстриженные кустарники, утопающие в тени раскидистых деревьев. Над центральным входом красовалась световая вывеска «Шторм». Михаил вошел в прохладный холл, наслаждаясь интерьером. Компания развивалась очень успешно. Неудивительно, что Григорий предпочел остаться здесь на должности пиарщика. – Добрый день! – мужской голос заставил парня повернуться в сторону охранника. Мужчина лет 50 смотрел на него из-за стойки с мониторами. – У меня назначена встреча! – сказал Михаил. – Это по поводу статьи. – Он ко мне! перебил его женский голос. В холле появилась девушка, при виде которой у парня все похолодело. Это была работница гостиницы, увиденная им во сне, только прическа и одежда другие. Но жест, которым девушка убрала с лица челку, нельзя было ни с чем спутать. «Михаил?» – уточнила она. – Да, из издательства, – ответил он с давленным голосом. – Меня зовут Ирина. «Я из рекламного отдела». Она жестом предложила пройти за ней. «Мы ждали вас именно сегодня. Дел очень много. Поэтому накидаем основные тезисы для статьи прямо сейчас». «Я готов», – с энтузиазмом ответил Михаил. «Может, Ирина и не была так сильно похожа на девушку из Кошмара. Это только его воображение продолжает играть с ним злые шутки. Лучше бы поскорее все забыть и полностью переключиться на работу». Но уже у самого лифта он повернулся в сторону охранника, внимательно вглядываясь в его лицо. Похож или не похож? А что, если на него одеть старую куртку и дать папироску? Рекламный отдел находился на втором этаже в задней части здания. Они вошли в просторное помещение с мягкой мебелью, современным оборудованием и огромными витражными окнами, выходящими на промышленную часть завода. Огромные цистерны и цеха были построены в стиле удачно вписывающемся в ландшафт территории предприятия. Эта индустриальная панорама внушала трепет и восхищение. Здесь не было ни намека на старые постройки. «Знакомьтесь, это Григорий», — представила Михаила Ирина. Но мужчина, сидевший за столом, широко улыбнувшись, протянул парню руку. «Привет, Миша, как добрался?» «Жарко было», – ответил он. «Вы что, знакомы?» – удивилась Ирина. «Да, Миша работает в издательстве, из которого я ушел к вам». «Значит, нам будет проще найти общий язык», – улыбнулась девушка. Они сели за круглый стол, и Ирина начала накидывать Михаилу все то, что они хотели увидеть в статье. «Фотографии мы вам предоставим». Доступные цифры тоже я передам в ваше распоряжение. Необходимо создать статью, в которой мы покажем себя как самая развивающаяся компания химической отрасли в нашей стране. Надо поработать над имиджем. Пояснить, что шторм – это в первую очередь рабочие места, постоянная оплата, соотношение цены и качества, а также экология. Михаил перевел взгляд на огромные цистерны. На ближайшие из них красовались огромные буквы Шторм, резервуар 17. «Не сомневайтесь, всё по самым последним стандартам экологов», – уверила Ирина. «Может, чаю?», – предложил Григорий. «Не откажусь», – ответил Михаил, Ирина тут же направилась в соседнее помещение, оборудованное под зону отдыха. «Как поживает Фёдор Сергеевич?», – усмехнулся Григорий. «Зол на тебя?» ответил Михаил. Мог бы для приличия написать ему статью перед тем, как уйти. Тогда бы ты остался без работы. Парень откинулся на спинку стула, довольный своим выбором. Я теперь не пишу всякие там статейки. Создание... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе, самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Образа этого предприятия, вот что теперь для меня главное. Я вырос, вырастешь и ты. Из издательских домов все теперь бегут. Скоро нейронная сеть все будет делать за нас. Журналистика уже в прошлом. Михаил усмехнулся. Я бы поспорил. Поживем, увидим, отмахнулся Григорий. А что ты там наговорил Федору Сергеевичу по телефону? Нес какой-то бред про цифры. Григорий тут же стал серьезный. Его глаза забегали, словно парню пришлось вернуться в неприятные воспоминания. – Забей, – ответил он сухо, – ночной кошмар. Дернул же меня черт вывалить все это на своего бывшего работодателя. – Он, наверное, меня теперь считает сумасшедшим. – Еще каким, – усмехнулся Михаил. – В тот день я перебрал лишнего на радостях. Григорий поднялся со стула расхаживая по просторной комнате. Вскоре вернулась Ирина, неся на разносе чайные чашки. «Я не знаю, с чем вы пьете чай, но решила…» Девушка не успела договорить, когда яркая вспышка ослепила всех в комнате. Она была настолько белой, что ослепляла даже сквозь закрытые веки. Михаил заслонил глаза рукой, и в этот момент послышался хлопок. Еще мгновение, и все витражные окна взорвались сотнями осколков, летящих внутрь помещения. Затем горячая волна прошлась по его коже, и что-то швырнуло парня к стене. Он открыл глаза, задыхаясь от угарного воздуха, врывающегося в помещение через освободившиеся оконные проемы. Листы бумаги летали повсюду. Помещение превратилось в свалку ненужного хлама из мебели и мониторов компьютеров. Михаил смотрел в сторону улицы и не видел цистерны. Она исчезла, а вместе с ней и часть ангара. Он поднялся на ноги, шатаясь от полученной контузии. Михаил начал осматривать разрушенное помещение. За перевернутым креслом лежала Ирина. Она распласталась лицом вниз. Михаил поспешил к девушке, упав рядом с ней на колени, и когда попытался перевернуть на спину, его ладонь пронзила острая боль. Парень в замешательстве уставился на правую руку, проткнув кисть насквозь. Осколок стекла застрял в плоти, словно огромный зуб доисторического хищника. Кровь не текла лишь только слегка сочилась перекрытая плотно застрявшим в руке стеклом. «Что произошло?» – прохрипел Григорий. Он стоял в другом конце комнаты, не в состоянии опираться на ноги. Его левая рука болталась вдоль туловища, держась на остатках кожи и сухожилий. «Взрыв!» – ответил Михаил, левой рукой перевернув Ирину, Ожидав увидеть на ее лице увечья в виде длинного пореза, идущего от виска к шее. «Что? Что произошло?» Вновь повторил Григорий, опустившись на колени. Он еще секунду смотрел в сторону пожарищ, а затем, потеряв сознание, рухнул на пол. Прижимая к груди искалеченную руку, Михаил вышел в коридор. В офисном здании начинала нарастать паника. Включилась система пожарного оповещения. Кто-то рыдал в соседней комнате. Одна женщина звала какого-то Витю, постоянно выкрикивая его имя. Михаил вернулся в рекламный отдел и, перешагивая через обломки мебели, остановился возле края окна. Перед ним открылась панорама, достойная фильма катастрофы. Он медленно обводил взглядом обломки бетона, куски разорванного металла, людей, лежавших на газоне и тропинках. «Это очень плохо», – прошептал Михаил, начиная терять сознание. «Очень плохо». «Что? Ты был в эпицентре взрыва?» – голос Федора Сергеевича звучал не столько испуганно, сколько возбужденно. «С тобой все в порядке, мой мальчик!» Михаил лежал на кушетке в больнице. Его правую руку зашили и наложили множество повязок. Он смотрел на нее с благодарностью к врачам, которые не стали прибегать к ампутации. «Рука пострадала, а в целом все хорошо», — ответил он. «Я пришлю к тебе человека, журналиста. Все расскажешь ему, и он от твоего лица сделает статью об этом инциденте». «Подумать только! Наш журналист в центре событий! Ты получишь хороший гонорар за эту командировку!» Михаил убрал телефон от лица, с чувством омерзения, посмотрев на дисплей. Григорий, по всей видимости, был прав, когда послал редактора куда подальше. Более меркантильного человека ему еще никогда не приходилось видеть. «Во время взрыва погибло несколько десятков людей!» Из полсотни получили травмы разной тяжести, а редактор пытался на этом заработать. Не прерывая звонка, он оставил телефон на койке, медленно направившись из палаты. Несколько человек, лежавших на койках, проводили его взглядом. «Алло! Алло! Ты меня слышишь?» Продолжал звать Фёдор Сергеевич, но Михаил уже вышел в коридор. Не успел он сделать и шагу, как из лифта вывезли каталку. На ней лежал мужчина после операции. Обе руки отсутствовали по локти. Его лицо было бледным, осунувшимся, покрытое десятками мелких царапин. И в этом образе Михаил узнал работника цеха. Тот, который в его сне сунул руки в чрево железному монстру. «Отдать себя ради чего-то!» «Став одним целым с тем, над чем ты работаешь!» Слова, сказанные Григорием, всплыли в памяти, объяснив для Михаила свое значение. Но ведь это была метафора. «В семнадцатую палату его!» Сказал санитар, сворачивая к двери. Вслед за этим в больнице наступила тишина. Он хотел найти Григория. Парень должен был остаться жив. Ирина... Она тоже находилась где-то за одной из этих дверей. Ее образ в виде работницы гостиницы преследовал Михаила на протяжении всего времени пребывания в больнице. Найдя информационный стенд с указанием пациентов, пострадавших во время взрыва, он заскользил по нему взглядом. Все палаты были разделены по степени тяжести травм. На первом этаже палаты 1.1, 1.2, 1.3 – 1.4, 1,5. В них лежат те, кто получил серьезные увечья. Плохие числа, проговорил Михаил. Скользнул взглядом дальше. Первый этаж палаты 1-6, 1-7, 1-8 для пациентов после ампутации. Плохие числа, повторил он. Второй этаж палаты 2-1, 2-2, 2-3. 2 4. Пациенты со средней степенью тяжести. Чёрт, выругался парень, найдя в этом списке Григория. Но он хотя бы был жив. Интересно, что случилось с Ириной? И какой номер ее палаты? По всей видимости, плохой. А есть ли хорошие? Он посмотрел на последний столбец стенда. 2 5, 2 6, 2 7, 2 8. Для пациентов с легкими травмами. Ему повезло, крупно повезло, хорошее число, проговорил Михаил, улыбнувшись, 25 – это очень хорошее число, но он не увидел свою фамилию среди длинного списка. Михаил перечитал весь стенд заново, имя отсутствует. В самом низу была еще одна строчка, которую парень не заметил сразу. «Михаил Свиридов, переведён из палаты 2-5 в палату 2-0». Он повернулся в сторону коридора, где в самом конце находилась дверь, помеченная этим номером. Второй этаж, нулевая комната. Дверь слегка перекошенная, пол возле неё неестественно вздут бугром. Геометрия углов в этой части здания неестественно нарушена. Михаил медленно шел по коридору больницы с нарастающим чувством тревоги. «Еще не все закончилось. Что-то есть за ней!» «Безусловно, что-то есть за ней!» Он потянул ручку на себя, закрыв глаза травмированной ладонью, прикрываясь от яркого света. Возможно, сейчас он вновь окажется в салоне автобуса, а может быть и в ангаре завода, или в коридоре гостиницы, Но что бы там ни было, главное помнить его номер 25, а это хорошее число.